Михаил Федорович. Царствовал с 1613 до 1645 года. Смутное время, или, как говорили в старину, Великая Разруха, окончилось с избранием на московский царский престол юноши, почти отрока, Михаила Федоровича Романова. Представители всей земли, съехавшиеся на собор в Москву в начале 1613 года, едва ли предвидели, что их окончательный выбор остановится на Михаиле. Да и сам избранник народный, после бурь пронесшихся над его самыми близкими родственниками, спокойно жил в своей Костромской вотчине, очень мало думая о царском столе. Ему шел тогда всего лишь шестнадцатый год. Правда, род бояр Романовых уже с давних времен был хорошо известен в Москве и дал московским великим князьям немало преданных и способных слуг. Вполне точные и достоверные сведения об отдаленных предках этого рода восходят еще к половине XIV века. Так, в 1347 году боярин Андрей Иванович Кобыла из рода бояр Романовых был послан в Тверь с поручением сватать там невесту московскому великому князю Симеону Гордому. С этого времени разные представители рода Романовых непрерывно служили московским государем, и на них Часто возлагаются довольно ответственные обязанности. В царствование Иоанна Грозного, вступившего в брак с Анастасией Романовной, предки Михаила Федоровича даже породнились с царствующим домом. С воцарением Бориса Годунова для Романовых начинаются тяжелые времена. Обвиненные в злых умыслах против нового царя не принадлежавшего к династии Рюрика и поэтому сильно опасавшегося за целость своей власти, дети Никита Романча, брата царицы Анастасии, были разосланы в заточение по разным углам государства. Среди жертв подозрительности Годунова был и отец будущего царя, боярин Федор Никитич. В глазах Годунова наиболее опасный из претендентов на царскую корону. Он был сослан в Антониево-Сийский монастырь в Ставерстах к юго-востоку от Архангельска и там пострижен в монашество под именем Филарета. Живая и деятельная натура этого инока не по доброй воле долго не могла примириться с вынужденным лишением свободы и неизбежной праздностью в монастырской келье. Живя до ссылки в Москве и вращаясь в лучших слоях столичного и придворного общества, Федор Никитич пользовался широкой известностью и значительным влиянием, благодаря своему большому природному уму, образованности и даже светскому лоску, который тогда уже, составлял отличие всякого знатного боярина. Неудивительно, что такой человек, даже живя в монастырском заточении, ждал для себя лучших дней. Когда в Москве пошли слухи о соперниках Бориса Годунова и по приказу царскому розыски усилились, воевода, приставленный к Филарету, доносил из монастыря в Москву. Живет старец Филарет не по монастырскому чину. Неведомо чему смеется, все говорит про птиц ловчих, да про собак, как он в мире жевал. Старцев бронит и бить хочет, и говорит им, увидите, каков я вперед буду. Жена Федора Никитича, Ксения Ивановна, тоже была пострижена в монашество Под именем Марфы, и отправлена в заонежье, а ее сына, мальчика Михаила.